Сначала он не придав этому значения, потом, поскольку сирен становилось все больше и они явно направлялись к отелю, Лакиев подошел к окну. Внизу была толпа народа. Лакиев решил спуститься. Он пошел как был, не надев пиджака. На площадке своего двенадцатого этажа, ожидая лифт, он услышал доносящийся снизу тревожный шум. Прождав пять минут и видя, что людей на площадке становится все больше, Он решил спуститься по западной лестнице. На лестнице он оказался не один. Чем ниже, тем слышнее становился шум. Он прибавил ходу. В вестибюле Лоткиф узнал, что произошло. Он молил Бога, чтобы Дадо не было среди жертв. Секунду спустя он увидел, как ее выносят из шахты. Платье, волосы, ноги — все было в крови. В эту секунду с невыразимой силой Карти Сокиев понял истину, которую так долго скрывал от себя. Он любил ее нежно, страстно, с преданностью, не поддающейся анализу. Теперь, когда было уже поздно, он понял, что отпустить Додо было величайшей ошибкой. Он думал об этом теперь, глядя на двери операционной. Двери вдруг распахнулись, появилась сестра. Он подскочил к ней. она покачала головой и поспешно удалилась. Нет, подумал Октив, он сделает все, что может и решительно зашагал по коридору, читая надписи на дверях. Наконец он раскрыл дверь, на которой было написано: вход воспрещен. И не обращая внимания на протесты секретаря, вошел в кабинет заведующего. Заведующий раздраженно поднялся в кресле. Краткий Октив представился. Пятнадцать минут спустя. Заведующий вышел из операционной в сопровождении худенького тихого мужчины, которого он представил как доктора Боклера. Карти Сокиев пожал доктору руку. Вы друг, мисс Леш, если не ошибаюсь, спросил доктор Боклер. Как она, доктор? Состояние критическое. Мы делаем все, что можно, но должен вас предупредить, уверенности, что она выживет, нет. Сокиев молчал. У нее серьезные повреждения черепной коробки, возможно, осколки кости попали в мозг. После рентгена это станет ясно. Врач замолчал. Сейчас пациентку приводят в чувство, добавил заведующий. Мы делаем вливание крови, она потеряла очень много крови, значит, а также противошоковое лечение. А скоро, чтобы привести ее в чувство, потребуется по крайней мере час. Потом, если рентген подтвердит диагноз, Нужна срочная операция. Ближайшие родственники в Нью-арлиане. Рокиф покачал головой. Впрочем, это не важно. В подобных случаях закон разрешает оперировать, не спрашивая разрешения родных. Можно мне ее увидеть? Позже. Сейчас нет. Доктор, если я хоть что-нибудь могу сделать, деньги консультантов. Директор запротестовал. У нас бесплатная больница, мистер Рокиф. для нуждающихся и для скорой помощи. Должен нам сказать, что доктор Боклер – один из ведущих в стране нейрохирургов. «Простите», – сказал Акиф. «Может быть, только одну вещь вы бы могли сделать», – вмешался врач. Акиф поднял голову. «Пациентка сейчас без сознания, под наркозом. Но раньше она несколько раз приходила в себя. Однажды спросила о матери. Если можно вызвать сюда ее мать, можно». Акиф почувствовал облегчение при мысли, что хоть что-то может сделать. Из коридорного автомата Акиф позвонил в Акрон, штат Огайо, директору принадлежавшего ему отеля Гаррисону. «Оставьте все, чем вы занимались», — приказал Акиф, «и делайте то, что я вам сейчас скажу». «Да, сэр», — проворно отозвался директор, «вы должны связаться с миссис Айрин Лэш в Акроне, улица связи». Номера дома я не знаю. Рокифу слышал, как директор крикнул кому-то в кабинете. Телефонную книгу быстро и продолжал: Встретитесь с Мити Слэш лично. Сообщите ей, что ее дочь Доротти попала в катастрофу и находится при смерти. Необходимо, чтобы Миссис Слэш срочно прилетела в Нью-Арлиан. Зафрахтуйте дополнительный рейс, если понадобится. С расходами не считайтесь. Не вешайте трубки, мистер Рокиф. Послышались резкие приказы Гаррисона. Свяжитесь с кассой Восточной авиакомпании. Потом пусть подадут к выходу на маркер Стрит машину с опытным водителем. Гаррисон снова обратился к Рокифу. Продолжайте, мистер Рокиф.